Глава 10 Джеймс. «Кстати, это не все», — трещит Джоанна. «Это всего лишь фрагмент. Сейчас покажу целиком». Понятия не имею, что она собирается показывать. Но эльф бросается к своей сумке и торопливо вытряхивает на кровать ворох одежды. Потом выдергивает из этой кучи в хаотичном порядке вещи и швыряет на пол. «Расправь», — просит она. Тайлер рьяно берется за дело. Вместе они раскладывают шмотки эльфа на полу моей просторной спальни. Причем, чтобы разложить последний элемент тряпичного пазла, Тайлер оттесняет меня к самой двери. «Меня теснят на моей же территории». «Но как?» – с надеждой спрашивает Джоанна у Тайлера. «Потрясно!» «Теперь я вижу, что это потрясно». Вероятно, раньше жанна разложила эти тряпки на полу и побрызгла на них из баллончиков с краской. Получился рисунок, копирующий граффити. Судя по довольным лицам этих двоих, довольно известная граффити. «Только куска не хватает», — хмурится приятель. «Левый нижний кусок. Хватает? Просто он на мне». Джана лихо хватается за низ футболки и стягивает ее через голову. «Эй, ты в своем уме? Устраиваешь стриптиз?» — рычуя. «Спокойнее, братец», — отвечает мне с ехидной улыбкой. «На мне еще есть майка. Держи, Тай». Эль все-таки стаскивает футболку. Под ней надеты белоснежная майка и бюстгальтер, но она все равно раздевалась. Жест вышел острым и соблазнительным, как вспышка волнии. Тайлер разложил футболку. «Высший класс. Реально. Давно увлекаешься его работами?» «Сколько себя помню. Любовь с первого взгляда. Ничего особенного?» Отмахивается Джанна. «Многие пытаются копировать его стиль, но его почерк – это нечто особенное. У тебя отлично получается». Сама что-нибудь рисуешь?» Тайлер засыпает девушку вопросами. Впервые вижу его настолько оживленным в разговоре с девушкой. Обычно он хмурится и снимает телок не для того, чтобы потрепаться с ними языком. Но сейчас я с трудом узнаю в этом болтуне своего молчаливого приятеля. На моих глазах творится что-то невероятное, а я молчу, словно воды в рот набрал. Надо сделать хоть что-то. «Кстати, что вы не поделились с Джейм? Он мировой парень», хмэкает Тайлер. Достает телефон и просит разрешения сделать снимок, чтобы показать друзьям, таким же повернутым на ночной жизни и граффити. «Мы не поделили комнату, а вообще это старая история», – отмахивается Джоанна, поворачивается и смотрит на меня с надеждой. «Даже не думай Я не стану ничего поднимать. Бери манатки и сваливай из моей комнаты», – складываю руки под грудью, демонстрируя решимость стоять на своем до победного конца. «Джей не в духе!» «Я помогу тебе!» – вызывается Тайлер. Джана его благодарит от всей души. Вместе они начинают перетаскивать вещи в соседнюю пустующую спальню. При выходе из комнаты малявка нарочно задевает меня острым худым плечом. «Подвинься, братец!» – встал на проходе. «Всего лишь жду, пока ты свалишь!» – скалю зубы. «И смотрю, чтобы ты не прихватила ничего лишнего!» вдвоем тайлер и джана справляются с переездом очень быстро я нахожу десятки поводов чтобы заглянуть в спальню сестры и вижу как она обменивается номером телефона с тайлером я думал что невозможно быть злее чем пять минут назад но ошибался меня тихо бесит что джана быстро нашла общий язык с нелюдивым тайлером да он же ей в рот заглядывает в этот момент ему звонят его дружки Судя по обрывкам разговора, ему необходимо побывать в мастерской, где он и его приятели занимаются покраской автомобилей. Тайлер прощается и собирается уходить, но напоследок спрашивает, обращаясь к Джанне. «Сегодня у Джея вечеринка. Ты же будешь там?» «Да», — отвечает джана «Нет», — рублю я. «Мы говорим это одновременно». Сводная сестра закатывает глаза и захлопывает дверь спальни перед моим носом. «Какая муха тебя укусила?» Смеется Тайлин и пихает меня в бок локтем. «Возможно, вы не поделили комнату, но знаешь, он усмехается и трясет своей челкой. Телки тащатся от этого жеста, особенно когда он сбивает волосы на бок татуированными пальцами. Я бы уступил этой крошке не только комнату, но и свою кровать». Тайлер обходит меня, застывшего без движения. Сердце грохочет и перекатывает дурную кровь, полную адреналина и чего-то еще, клокочущего, яростного обжигающего. «До встречи на вечеринке!» — кричит Тайлер, сбегая вниз по ступенькам. «Пригласи сестренку, обязательно!» Замет она, — говорю ему след. Я сдержу свое слово. Приглашу эльфа на свою вечеринку. Возможно, она даже появится на ней. Если сможет выбраться из своей комнаты, разумеется. Я просто запру сводную сестру в спальне. И дело с концом. Ноги ее на моей вечеринке не будет. Я так решил. Ani.